Глава восьмая. Адольф Гитлер. Адольф Гитлер родился в австрийской деревне на границе с Баварией 20 апреля 1889 года. Это была типичная мелкобуржуазная провинциальная семья того времени. Отец работал таможенным чиновником, мать вела домашнее хозяйство. Школу будущий фюрер германской нации не закончил, но в 1907 году отправился покорять Вену. Он увлекался живописью и хотел поступить в Столичную академию изобразительных искусств. Его туда два раза не приняли, на чем образование Гитлера закончилось. Крупнейший в германской истории политический деятель таким образом имел незаконченное среднее образование. Шесть лет молодой человек шатался по большому городу без дела, ведя совершенно бесцельное, но богемное в его понимании существование. Жил он сначала на гроши, доставшиеся ему в наследство от умершей матери. Когда эти деньги закончились, начал перебиваться случайными заработками. Причем становиться рабочим Гитлер категорически не желал, хотя, не имея профессии и образования, другого экономического пути у него в Вене просто не существовало. Однако это было ниже его достоинства. С этим у Гитлера уже тогда имелись большие психологические сложности. Он предпочитал рисовать дешевые акварели и открытки. Прокормить это жалкая мазня не могла, зато она давала право называть себя художником, если кто-то задавал вопрос, чем он занимается в Вене. Гитлер не сильно страдал из-за отсутствия денег, хотя жил бедно, иногда очень бедно. У него не имелось никакого имущества, питался он совсем плохо. За шесть лет, проведенных в Вене, у него ни разу не было собственной комнаты, только койка, либо в приюте для бездомных, либо в мужском общежитии, когда дела шли чуть лучше. Окружение будущего фюрера было соответствующим. В неимоверно пафосной на то время австро-венгерской столице общество делилось по социальным слоям очень строго. Гитлер жил на венском дне, подняться с которого у него не было никаких шансов. Ни о каких барышнях, особенно приличных при таком финансовом положении, и речи быть не могло. Ему с трудом удавалось прокормить себя одного, причем часто даже это у Гитлера не получалось. Содержать еще одного человека в то время он был не в состоянии. Первая женщина в его жизни, согласно историческим исследованиям, появилась только в 1916 году на войне, когда ему было уже 27 лет. Таким печальным образом, на дне он провел 6 лет, лучшие годы молодости. Когда Адольф приехал в Вену, ему было 18 лет. Когда ее покинул, в 1913 году исполнилось уже 24. Весной 1913 года Гитлер отправился в Мюнхен. Он получил отцовское наследство, не бог весь какие деньги, но достаточное для такого несостоятельного гражданина, чтобы попробовать начать все сначала в другом большом городе. Многие историки утверждают, что Гитлер поехал в Мюнхен по политическим причинам, мол, уже в то время он был отпетым немецким националистом. Действительно, среди австрийских немцев преобладали российские настроения. Империя была наполовину славянской, частично венгерской, немного цыганской и тотально еврейской, что приводило к росту расовых предрассудков среди немецкого меньшинства. Евреи составляли большинство венской, пражской и будапештской элиты. В финансово-экономическом плане им принадлежало полимперии. Подавляющая часть врачей, адвокатов, инженеров, деятелей культуры, писателей и журналистов, художников и музыкантов в Австро-Венгрии имели еврейские корни. Историки часто говорят о том, что гитлеровский патологический антисемитизм также окончательно оформился в Вене. Это, вероятно, не совсем так, о чем подробнее речь пойдет далее. Однако некоторые еврейские детали стоит уточнить именно в этой, венской части нашего повествования. Многие венские клиенты художника Гитлера были евреями. Будь он в то время таким уж отъявленным антисемитом, вряд ли они бы покупали его художество. Еще более странной выглядит история его сестры, Ангелы Гитлер, которая работала в Вене экономкой на кухне еврейской частной школы. Здоровая, крепкая крестьянская баба, она часто с палкой в руках защищала еврейских детей от местных хулиганов. Стать баварским художником Адольф Гитлер не успел. Через год после его переезда в Мюнхен началась Первая мировая война, и он, наконец, нашел себе дело по душе. Гитлер стал солдатом, затем героем. Вся его бурная политическая биография покоилась на военном фундаменте. Его считали простым солдатом и обыкновенным героем. Это была наглая геббельсовская ложь. Гитлер не был простым солдатом. Простые солдаты жили на Западном фронте от силы несколько месяцев, затем их либо убивали, либо калечили. Ефрейтер Гитлер продержался на Западном фронте 45 месяцев, получив при этом всего одно несерьезное ранение – осколком шального снаряда, когда сидел в укрытии очень далеко от передовой. Ефрейтер Гитлер служил в армии вестовым при штабе полка, а не простым бойцом в окопах. Затем он устроился рисовать полковую газету в штабе. Стоило спросить любого ветерана немецкой армии того времени, что он о таком простом солдате думает, и ответ был неизменным. Тыловая крыса. Куда более странно, однако, обстояли дела с гитлеровским геройством. По документам, он действительно был героем войны, кавалером железного креста первого и второго класса. Это было очень серьезно. Такому солдату и говорить ничего не требовалось. Достаточно было нацепить оба ордена на грудь, и все знали, что перед ними герои. Железный крест второго класса был знаком отличия не очень важным. Им были отмечены миллионы солдат. А вот железный крест первого класса, получить который можно было только после креста второго класса, считался наградой исключительной. Его выдавали только за героические поступки. История получения Гитлером железного креста первого класса окутана густым историческим туманом, как и многое другое в его биографии. Вроде бы он вовремя доставил донесение артиллеристам, чтобы те не стреляли по позициям, на которых оказалось немецкое пехотное подразделение. Для получения железного креста первого класса такого подвига было явно недостаточно. На самом деле главным в наградном деле всегда был офицер, писавший представление, а не сам героический солдат. Здесь неувязки в жизни описаний Гитлера становятся совсем уж явными. Представление к высокой награде сделал лейтенант Гутман, непосредственный начальник ефрейтора Гитлера. Мало того, крайне вероятно, что именно этот человек приложил большие личные усилия, дабы протолкнуть эту награду. Другими словами, это был железный крест Гутмана, а не Гитлера. Причем лейтенант отлично понимал, что он делает для Ефрейтора, вылепляя из него героя, прокладывает путь в будущее. Без всякого сомнения, лейтенант Гутман, если он такое устроил, отлично относился к своему подчиненному, а значит, у них были хорошие отношения. В этом вопросе имеется только одна несуразность. Лейтенант Гутман был евреем. Если Гитлер был таким отпетым антисемитом, то не заметить это в тесных окопах, где солдаты сутками напролет сидели без дела и трепали языками, было нереально. Судьба лейтенанта стала еще одной странностью в этой очень запутанной истории. Нацистские власти относились к Гудману весьма сдержанно, чтобы не сказать с уважением, вплоть до 1939 года, когда ему позволили без проблем покинуть Германию вместе с семьей. Придя к власти, Адольф Гитлер зачистил всех людей из своего прошлого вплоть до той деревни, в которой родился. Те, кто оставил в его душе теплый след, таких, правда, было немного, он вознаградил. С остальными поступил крайне жестко. Без всяких сомнений Гитлер помнил своего командира лейтенанта Гутмана, который сделал его героем. А потому уважительное отношение нацистских властей к этому человеку было, скорее всего, личным отношением к нему, именно Гитлера. Немецкие и другие западные историки написали об Адольфе Гитлере больше литературы, чем о любом другом политическом деятеле в истории человечества. При этом в его биографии по сей день зияют огромные черные дыры, в которые никто из исследователей по какой-то причине не вникает. Почему? Вероятно, потому что все преступления нацизма эти историки попытались свалить на сумасшедшего Гитлера, прикрывая миллионы других людей, которые во всем этом участвовали. В гестапо состояло более 40 тысяч человек. В отличие от СС, на фронте гестаповцы не служили. То есть в мае 1945 года почти все они были живы. Теоретически всех этих людей нужно было судить, Причем любой суд, большинство из них приговорил бы к высшей мере наказания за то, что они сделали. Где эти 40 тысяч гестаповских осужденных? Считанные из них в действительности предстали перед судом. Начальник гестапо во французском городе Лион, отпетый садист и шизофреник Клаус Барби по кличке Лионский Мясник после войны при помощи американских спецслужб бежал в Боливию. где они его пристроили в местную хунту советником по борьбе с коммунистами. Лишь в 1983 году этого человека с большим трудом смогли привести во Францию, чтобы судить. Сколько таких гестаповских начальников растворилось на просторах Южной Америки, по сегодняшний день никто не знает. А главное, и знать не хочет. Весь немецкий генералитет никакого наказания за содеянное не понес. Лишь некоторые после войны отсидели в тюрьме от силы по нескольку лет, пока американское правительство не выпустило их всех, чтобы достичь примирения с народом новообразованной Федеративной Республики Германии. Генерал-фельдмаршал Эри фон Манштейн был, вероятно, самым талантливым полководцем Гитлера. Племянник Гинденбурга считался среди немецкого генералитета бесспорным лидером. Нацистом он был не меньшим, чем Адольф Гитлер. Просто в силу своего аристократического происхождения и военной должности говорить ему всю эту нацистскую мерзость по радио, как Гитлеру, не требовалось. Однако именно такие люди, как Манштейн, совершили самые страшные преступления нацизма. Осенью 1941 года по приказу Манштейна в оккупированном его войсками Крыму устроили геноцид. Расстреляли всех евреев, всех коммунистов. всех советских работников любого по малейшему подозрению. Его антисемитские высказывания были никак не мягче гитлеровских. Уничтожить всех до последнего ребенка. Именно Манштейн сжег осенью 1943 года полуукраины. После поражения на Курской дуге вермахту пришлось спешно отступать с левобережной Украины до Днепра, чтобы успеть закрепиться там и не пустить большевиков дальше. стремясь задержать продвижение Красной Армии, командовавший немецкими войсками Манштейн, отдал приказ о выжженной земле ничего после себя не оставлять. Англичане задержали Манштейна в 1945 году и поместили с другими генералами Вермахта, чтобы они описали боевые действия Второй мировой войны для дальнейшего изучения. Лишь в 1948 году под давлением СССР Британское правительство судило фельдмаршала. Приговор был не слишком суровым – 18 лет. В одном только Крыму по приказу Манштейна убили более 50 тысяч человек. Однако главный цинизм был не в мягкости приговора, а в том, что произошло затем. По требованию Уинстона Черчилля и Конрада Аденаура, в 1953 году фельдмаршала освободили. Затем его назначили советником министра обороны ФРГ. Еще он написал книгу «Потерянные победы», в 1955 году ставшую на Западе бестселлером, в которой всю вину за поражение Германии возложил на Адольфа Гитлера. «Если бы не безумный богемский ефрейтор», цитировал он своего дядю, «мы победили бы». Западные историки по сей день не заглядывают в черные дыры гитлеровской биографии, чтобы не обнаружить в них таких людей, как фельдмаршал Манштейн и многих других ему подобных. После окончания Первой мировой войны Гитлеру было некуда из армии идти. Ему миновало 30 лет, у него не было дома, семьи, профессии. В армии его считали за человека, за героя с двумя железными крестами на груди. В Германии он был никем. Его перевели в воинскую часть, дислоцированную в Мюнхене, накануне советских событий в городе. Бавария в политическом плане бурлила больше, чем кто-либо в Германии во время Ноябрьской революции. Местного короля свергли даже на два дня раньше Кайзера. В этом месте гитлеровской биографии начинаются, пожалуй, самые большие ее странности. Действующей баварской властью после свержения монархии осенью 1918 года стали советы рабочих и солдатских депутатов. Весной 1919 года Адольфа Гитлера выбирают от его воинской части советским депутатом. Без сомнения помогли железные кресты и ораторские способности, коими он к тому времени уже в достаточной степени обладал. Дальше больше. В части Мюнхенского гарнизона во время советских событий весны 1919 года приказом правительства объявляются Баварской Красной Армией. Некоторые из этих подразделений даже вступили в бой с Фрайкором и другими врагами Баварской Советской Республики. Воинская часть, в которой служил Гитлер, стреляла во Фрайкор. Надо понимать, что Гитлер, будучи советским депутатом, являлся де-факто одним из командиров своего подразделения. После разгрома Баварской Советской Республики в отношении Адольфа Гитлера как депутата Совета рабочих и солдатских депутатов, а также командира Красной Армии, начали расследование, которое вроде ничем не закончилось, или немецкие историки просто оставили эту часть его биографии за плотной завесой. Вот его первые нацистские политические шаги, сделанные всего через несколько месяцев в дешевой пивной штерны керброй, изучены немецкими историками до миллиметра, хотя ничего там такого особенного в уже успокоившемся Мюнхене не происходило. Без всякого сомнения в политику Адольф Гитлер попал раньше, чем утверждают немецкие историки. Просто весной 1919 года он был левым. а осенью того же года – правым. В общем, в 1919 году будущий фюрер представлял собой крайне гибкого политика. Гитлер в то время не был сумасшедшим или каким-то невероятно убежденным с юных лет человеком. Таким он станет позднее, озверев в ходе борьбы с врагами нации. В 1919 году ефрейтор Гитлер не был ни правым, ни левым, Он просто искал место под солнцем в стране, охваченной революцией и контрреволюцией. Пытаться вновь заделаться художником в голодной, разоренной послевоенной Германии или в развалившейся Австро-Венгрии было верхом безумия. С другой стороны, два железных креста и хорошие ораторские способности в столь смутный час могли послужить входным билетом в немецкую политику, которая в 1919 году стала, кажется самым большим в Германии бизнесом. Советская власть в Мюнхене весной 1919 года насчитывала всего несколько тысяч активистов. Когда 1 мая Фрайкор ворвался в город, около тысячи из них было убито. Со всеми остальными провели разъяснительную работу. Довольно вероятно, что такую беседу провели и с Адольфом Гитлером. Тогда он, наверное, и сменил политические взгляды. Дело для того времени обычное. Миллионы немцев, запутавшись в вихре политических перемен, становились в те дни то левыми, то правыми. После разгрома Советской Республики в Баварии установили полувоенную диктатуру. Теперь всем заправлял Рейхсвер. Баварской идеологией и пропагандой занималось армейское разведуправление. Начальником отдела пропаганды в нем служил гауптман Карл Майер. Именно этот человек дал Адольфу Гитлеру страшную путевку в немецкую политическую жизнь. Не заметить кавалера двух железных крестов с такими демагогическими способностями среди доставшегося ему после разгрома баварских советов человеческого материала гауптман Майер, естественно, не мог. Он завербовал ефрейтора в качестве агента разведуправления. и немедленно отправил на дело. После недельных курсов для пропагандистов Адольфа Гитлера подрядили читать солдатам политинформации крайне правого толка. В его обязанности также входило находить военнослужащих, придерживающихся левых взглядов, и докладывать о них в разведуправление. Затем ему поручили ходить на собрания различных баварских политических партий и докладывать обо всем, что там происходило. Таких партий на то время в Мюнхене насчитывалось огромное число. Все они были карликовыми по размеру и безумными по содержанию. В столь тревожный час за ними требовался глаз до да глаз. Карьера Гитлера в армейской разведке устремилась вверх с немыслимой быстротой. Он стал агентом Гаптмана Майера в июне 1919 года, а уже 12 сентября, через каких-то три месяца, отправился по заданию начальства на собрание немецкой рабочей партии в пивную низшей городской категории под названием штерннекерброй чтобы узнать, чем эта партия дышит. Это собрание жалкой кучки представителей дна баварского общества вошло в мировую историю как одно из решающих для человечества событий. Код собрания, кто что на нем сказал и как все происходило, изученный исторической наукой куда лучше, чем ход сражения при Ватерлоо. или какой-либо другой крупный факт мировой истории. В пивной находилась пара десятков человек, исключительно отбросы общества или городские сумасшедшие, типичная для подобной партии того времени картина. За столом в президиуме сидело руководство во главе с основателем партии Слесарем Дрекслером. Собрание шло вяло и нудно. Обсудили бюджет, на счетах партии было 7,5 рейхсмарок. Стали читать идиотские письма из регионов, обращенные к Центральному комитету. Докладчики сменяли друг друга, неся бессмысленный бред, которым обычно наполнена голова людей такого сорта. Адольф Гитлер, как любой здравомыслящий человек, раздраженно слушал весь этот вздор и, очевидно, проклинал начальство, отправившее его на столь глубокое мюнхенское дно. Затем случилось оно, роковое событие. как ни одно другое в истории спровоцировавшее разорение Европы. Слово взял какой-то опустившийся тип, объявивший себя профессором. Этот профессор начал излагать идею объединения Баварии с Австрией, для чего, естественно, требовалось выйти из состава Германии. Идея эта была в Мюнхене стара как мир и бродила в умах многих горожан наряду с другими политическими крайностями. Бавария и Австрия были близкими, добрыми, южными, а главное – католическими соседями. Отношения между ними были куда более теплые, нежели с пруссаками – далекими агрессивными протестантами, проживающими на севере. Этого политического бреда великогерманский настроенный Адольф Гитлер не выдержал. Он решительно забрался на трибуну и разгромил оппонента с таким треском, что вся партия не просто проснулась и оторвалась от своего пива, но, кажется, впервые в партийной истории стала слушать докладчика с неподдельным интересом. Гитлер оказался в этом мелком политическом болоте настоящим китом. Во-первых, в плане политической грамотности он был на голову выше всех присутствующих вместе взятых. Во-вторых, уже тогда он был отличным оратором. И, наконец, в-третьих, он великолепно разбирался в тонкостях австрийско-баварского вопроса, потому как был австрийцем и баварцем одновременно. Разделавшись с партийным собранием, разъяренный идиотизмом этого городского отребья, собравшегося в пивной, Адольф Гитлер с гордым видом покинул помещение, уверенный в том, что больше никогда в своей жизни не увидит ни эту партию, ни этих идиотов. В этот самый миг начался печальный отсчет трагического этапа в ходе мировой истории. Через несколько дней Гитлер получил от слесаря Дрекслера по почте письмо с предложением вступить в ряды партии и занять место в ее Центральном комитете. Гитлеровские историки пишут о том, как смешно ему было читать это послание, однако начальству в разведуправлении такое предложение смешным не показалось. И вскоре Адольф Гитлер стал членом немецкой рабочей партии, а также одним из ее руководителей. В партии на тот момент насчитывалось 40 человек. Идеология ее была проще некуда, чтобы понимал каждый без долгих объяснений. Надо спасать нацию от внутренних врагов – евреев, коммунистов и капиталистов. Они ударили нас ножом в спину и пьют нашу кровь. Из-за них мы проиграли войну, теперь французы и поляки грабят нашу родину. Вот так выглядела нацистская идеология осенью 1919 года. Без всяких сомнений, на первом этапе, вероятно, до 1923 года, это был проект армейской разведки, а не Адольфа Гитлера или каких-нибудь нацистов. Самих нацистов, тех, кого мы все знаем из истории, в политической природе тогда еще не существовало. Во время первого серьезного выступления НСДАП на немецкой политической сцене мюнхенского пивного путча осенью 1923 года плечом к плечу с фюрером во главе колонны пучистов шел разве что Герман Геринг. Где-то там, далеко позади, рядовым штурмовиком маршировал Генрих Гиммлер. Рудольф Гесс тогда трудился секретарем Гитлера. а главным философом партии считался Альфред Розенберг. Вот и все нацисты по состоянию на 1923 год. Немецкая рабочая партия росла медленно и сложно, слишком большой на то время в Мюнхене была политическая конкуренция. К тому же и население, устав от революционных волнений, стало держаться от политики подальше. В 1920 году Адольф Гитлер уволился из армии и с головой ушел в новое дело. В 1921 году он сместил слесаря Дрекслера с поста лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Национал-социалистическое начало добавили к названию в 1920 году, скопировав его у одной политической силы в соседней Австрии. В те годы НСДАП, несомненно, существовало на средства разведуправления Рейхсвера. Других серьезных источников финансирования у Гитлера не было. Членских взносов хватало разве что на покупку почтовых марок для огромной массы рассылаемых по стране нацистских писем. В декабре 1920 года новый начальник отдела пропаганды армейского разведуправления Гаптман Эрнестрем извлек с самого городского дна и купил для НСДП разорившуюся желтую помойную патологически антисемитскую мюнхенскую газету «Фелькишер Биобахтер» «Народный обозреватель». Рём сменил на должности предыдущего непосредственного армейского начальника Адольфа Гитлера, Гауптмана Майра. Впоследствии Рём возглавит СА и станет видным деятелем НСДАП. Настолько видным, что, испугавшись влияния Рема в партии, Гитлер прикажет убить его вместе с ближайшим окружением из СА в Ночь длинных ножей. Нет сомнений, что Эрнест Рём сыграл в деле становления нацизма в период с 1919 по 1923 год не меньшую роль, нежели сам Адольф Гитлер, скорее всего, даже большую. Если принять во внимание тот факт, что делал он это не как частное лицо, а как офицер Рейхсвера, на средства и по приказу Рейхсвера, то можно довести этот печальный вывод до конца. НСДАП являлась политическим проектом немецкой армии. Редкий немецкий историк сделает такой вывод, хотя факты неопровержимы. Рём – начальник Гитлера, он действующий офицер Рихсвера, который выполняет приказы командования, а Гитлер выполняет его приказы. Лишь где-то в 1923 году, когда нацисты достаточно окрепли, чтобы самостоятельно выйти на оперативный политический простор, связь с армией обрывается, но не до конца. Эрнест Рём увольняется из вооруженных сил осенью 1923 года, чтобы полностью перейти на партийную работу. Гитлер так поступил тремя годами ранее. Очевидно, именно осенью 1923 года произошел разрыв отношений между нацистами и рейхсвером во время пивного путча, когда армия не поддержала нацистов. Нацистскому хвосту не удалось тогда повелять армейской собакой. Слишком глупым и неумелым вышел путч, слишком гротескными и неопытными оказались нацистские фигуры, попытавшиеся сыграть серьезную партию на баварской политической сцене. Дела в НСДАП шли хорошо только тогда, когда немецкому народу жилось плохо. Чем хуже было немцам, тем лучше становилось Гитлеру. С 1920 по 1922 год жизнь партии протекала вяло. Однако, когда экономическая ситуация начала стремительно ухудшаться из-за гиперинфляции, репутация НСДАП в Баварии рванула вверх. Затем французская армия оккупировала Рурскую область, и для нацистов наступил их звездный, как они тогда подумали, час. Националистические настроения среди немецкого народа росли как на дрожжах. Гиперинфляция после французского вторжения сорвалась с тормозов и буквально за несколько дней разнесла веймарскую финансовую систему в щепки. Центральная власть в Берлине зашаталась, как в революционном 1919 году. Позднее Гитлер говорил, что устроить в стране переворот его вдохновил пример лидера турецких националистов Ататюрка, который с небольшим отрядом отправился в поход на Анкару, а затем взял власть во всей стране, победив при этом многочисленных врагов, потому что его поддержал народ. Гитлер говорил, «Муссолини стал первым учеником Ататюрка, я был вторым». Лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини успешно провел осенью 1922 года марш на Рим и взял власть в стране, не сделав при этом ни единого выстрела, потому как его поддержали народные массы. И Ататюрк, и Муссолини были главными политическими героями того времени. Адольф Гитлер решил, что нечто подобное можно устроить и в Германии, нужно лишь дождаться удобного политического момента, когда терпение широких слоев населения будет исчерпано. Немецкий случай, однако, разительно отличался от итальянского и турецкого. Германия была совсем другой страной. Вряд ли 34-летний несостоявшийся художник, за спиной у которого было всего лишь 4 года провинциального политического опыта, тогда хорошо понимал, что он делает. Пивной Путч стал дешевым политическим фарсом, над которым затем смеялась вся страна, хотя он и обогрился кровью. Все случившееся действительно напоминало Водевиль в провинциальном театре. Мюнхенское дело обстояло следующим образом. Обстановка в Германии накалялась на протяжении всего 1923 года, после того, как французские войска вторглись в Рурскую область. 26 сентября того же года новое берлинское правительство Штрезамана объявило в стране чрезвычайное положение. В тот же день консервативное мюнхенское правительство ввело чрезвычайное положение в Баварии и назначило новым премьер-министром Густава фон Карра, монархиста ультраправых взглядов. В Баварии в тот день, по сути, была сформирована ультраправая диктатура. В ее состав вошли премьер-министр Густав фон Карр, командующий дислоцированными в Баварии частями Рейхсвера генерал Отто фон Лоссов и начальник баварской полиции Ханс фон Зайсер. Между либеральным правительством в Берлине и консервативным в Мюнхене незамедлительно начались серьезные трения. Противостояние между Берлином и Мюнхеном – дело историческое, его корни невероятно глубоки. Бавария всегда была на особом положении в Германии, неким южным католическим соперником Северной протестантской Пруссии. Осенью 1923 года все противоречия, региональные и политические, наложились друг на друга и привели к серьезной конфронтации между баварским и немецким правительствами. Именно этот момент Адольф Гитлер решил использовать для того, чтобы повторить политическую дерзость Муссолини. Он обратился к баварской диктатуре с предложением пойти на Берлин до того, как Берлин пойдет на Мюнхен. Хотя Гитлер и его партия на то время и были крупными игроками среди баварских ультраправых, главную скрипку в Мюнхене все же играла правая номенклатура, обладавшая рычагами реальной власти, армией, полицией, государственным аппаратом. А потому призыв Гитлера пойти на Берлин Густав фон Карр воспринял несерьезно. Реальная власть в городе принадлежала ему, а пустая болтовня нацистов, кроме усмешки, никакой реакции у мюнхенской номенклатуры не вызвала. Ну, действительно, кто из числа правящих чиновников в здравом уме пойдет на военный переворот в стране? Дело чиновника сидеть в кабинете, заниматься демагогией, плести интриги, ползти вверх по карьерной лестнице. Какой, к черту, переворот, да еще вооруженный? Этих людей из теплого кресла лишний раз не вытащить. Гитлер на то время не имел отношения к номенклатуре. Он был молодым, экзальтированным, неопытным политиком. Он не понял их, они не поняли его. В результате случился путч, над которым потешалась вся Германия, приклеив ему обидное название «пивной». Мол, местные алкоголики собрались за пивом, нализались и решили взять власть в свои пьяные руки. Гитлеровский спектакль, а пивной путь был целиком его представлением, начался вечером 8 ноября 1923 года и закончился утром 9 -го. Тем ноябрьским вечером в самой большой мюнхенской пивной Бюргер-Бройкеллер собрались граждане ультраправых взглядов. Программой предполагалось выступление правящей верхушки баварской диктатуры. Пивная была главным в Мюнхене местом, где проходили подобные заседания. Это была обычная встреча руководства ультраправых города со своими сторонниками. Такие вечера проводились регулярно, ничто не предвещало ничего необычного. В пивной насчитывалось около трех тысяч человек. Выступал Густав фон Карр. В зале стоял гул голосов, люди пили и трепались. Неожиданно посреди всего этого гама Адольф Гитлер залезает на стул в центре зала и стреляет из пистолета в потолок, требуя внимания. Непростая просьба в такой большой нетрезвой толпе. Добившись тишины, Гитлер начинает выкрикивать программу нацистской партии на вечер. Национальная революция началась. Пивная окружена нашими людьми. Если не будет тишины, я прикажу установить на галерее пулемет. Берлинское правительство не сложено, Баварское правительство не сложено, Рейхсвер и полиция с нами. Флаги со свастикой реют над страной. Сейчас мы создадим временное национальное правительство. Смерть берлинским евреям и ноябрьским предателям. Пивную действительно окружили около 600 вооруженных штурмовиков СА, и у них действительно имелся пулемет. Самого Гитлера в пивной, когда он со стула излагал свои военно-политические тезисы, окружало порядка 20 самых верных соратников. Договорив, Гитлер и его ближайшие соратники, размахивая пистолетами, уводят баварский номенклатурный триумвират в подсобку «Поговорить». Пока Гитлер пытается договориться с фон Каром фон Лоссовым и фон Зайсером, место на импровизированной сцене занимают другие нацистские ораторы. Одновременно посылают за генералом Людендорфом, который понятия не имеет, что в пивной происходит. Гитлер предлагает правящей номенклатуре присоединиться к перевороту, обещая им прежние должности и все остальное. Они мнутся, потому как боятся и правильно делают. Ведь гитлеровское повстанческое безумие шито белыми нитками, и в считанные дни Берлин с ними разделается. Сидеть им всем в тюрьме, а не на своей теплой должности. Приезжает генерал Людендорф. Этот, наоборот, с радостью поддерживает Гитлера. Ему бояться нечего. Генералу никто ничего не сделает из-за его героического статуса. Так оно в итоге вышло. На суде его оправдали, в то время как Гитлеру дали пять лет. Делать генералу было на то время нечего, он оказался совершенно не удел, А тут подвернулась такая политическая возможность, правда нацистская, но серьезная. С этого момента пивной путь становится переворотом Гитлера и Людендорфа. С остальными, однако, проблема. Они вроде готовы принять участие в мятеже, но согласие их липовое. Гитлер так яростно размахивал у них перед носом своим пистолетом, что они пошли на это от греха подальше. Но через полчаса напуганная тройка баварских лидеров просто улизнула из пивной и разбежалась в разные стороны, заявив на следующее утро, что они не имеют к происходящему никакого отношения. Собрание в пивной закончилось поздно вечером 8 ноября под радостные крики толпы. Подвыпившие горожане ультраправых взглядов были крайне возбуждены неожиданным переворотом. Однако их было всего лишь 3000 человек в почти миллионном городе. Утром следующего дня, 9 ноября, для участия в национальной революции собралось всего около 2000 человек. Возглавили восстание Гитлер и Людендорф. Странную они представляли собой пару. Умудренный годами самый известный генерал Первой мировой войны, который всего несколько лет назад вертел целым миром, и молодой ефрейтор-художник, просидевший всю войну в штабе полка, рисуя газеты. Утром 9 ноября мятежные нацисты понятия не имели, что им делать дальше. Никакого плана по захвату Карра и его соратников в пивной у них не имелось. Однако Кар вместе с остальными тем вечером сбежал, а утром Гитлера объявили пучистом. Теперь Гитлер со своим окружением в нерешительности мялся перед собравшейся толпой сторонников, которая начинала понемногу роптать. В одиннадцать часов утра генерал Людендорф решительно берет пучистское дело в свои командирские руки и кричит: «Вперед! Шагом марш!». Построившись в колонну, двухтысячная толпа направляется в центр города. Людендорф ведет колонну к Министерству баварской обороны. Куда еще генералу могло вздуматься маршировать? Зачем он решил туда пойти, и что собирался там делать, загадка истории. Однако до Министерства обороны гитлеровский людендорфский путь не дошел. На Адеон-Плац путь колонне преградил отряд из 130 полицейских. Пучисты остановились, начали кричать на солдат. Затем кто-то из гитлеровских прихлебателей с пафосом заявил, что сейчас к ним выйдет его превосходительство генерал Людендорф. Тот показался, но солдатам было на него плевать. Раздались выстрелы, и постепенно началась стрельба всерьез. Все продлилось от силы несколько минут, на чем пуч и закончился. Толпа разбежалась, причем Гитлер и его окружение бежали с поля пучистской брони первыми, чем, в принципе, и подвели толпу к мысли о том, что на сегодня национальная революция закончена. Нацисты потеряли 16 человек убитыми, полицейские – четверых. Гитлер и Людендорф, когда маршировали в центре Мюнхена, думали увлечь своим примером армию, полицию и граждан правых взглядов. Однако этого не случилось. К ним никто не присоединился, на их сторону никто из военных не перешел. За ними последовали всего две тысячи баварцев, откликнувшихся утром 9 ноября на призыв, брошенный Гитлером вечером накануне. Причем многие из них были либо штурмовиками СА, либо партработниками НСДАП. Широкие слои немецкого общества, даже в столь сложное для страны время, каким был ноябрь 1923 года, оказались крайне далеки от нацистских взглядов, что отчетливо показал пивной Путч в Мюнхене. Однако Путч сыграл важную роль в жизни Гитлера и в судьбе нацистской партии. Он сделал их знаменитыми. Если до событий 8-9 ноября 1923 года имя Гитлера было известно исключительно в узких баварских политических кругах, то после них его узнала вся Германия. Хотя многие тогда и смеялись над ним, из-за комичности произошедшего. На суде немецкая Фемида предоставила лидеру НСДАП высокую трибуну, которую он использовал для нацистской пропаганды, таким образом впервые попав на первые полосы всех немецких газет. Приговор Гитлеру выглядел сурово, относительно сурово, если вспомнить, что погибли десятки людей. Пять лет заключения в крепости. Однако он вышел на свободу уже через 8 месяцев знаменитым на всю страну политиком. Да и само заключение было скорее отдыхом перед решительным сражением, нежели тюремным заключением. Гитлер содержался в Ландсбергской крепости. Отбывать срок в крепости в Германии означало не совсем тюремное заключение. Подразумевалось ограничение свободы, но в достойных условиях и без какого бы то ни было запрета на посещение. Адольф Гитлер не имел права покидать крепость, но его соратники толпились у него в камере, точнее в номере, сутками напролет, перенеся туда штаб нацистского движения. В этой тюрьме он продиктовал своему секретарю Рудольфу Гессу, посаженному для удобства по соседству Майнкамф, главный литературный опус своей жизни. Пока Адольф Гитлер сидел в тюрьме, временным лидером НСДАП выступал Альфред Розенберг. Однако партия находилась в печальном состоянии. После провалившегося путча баварские власти ее запретили, а газету «Фелькишер Биобахтер» закрыли. Самого Гитлера прокуратура пыталась депортировать в Австрию, правда, безуспешно. Казалось, с нацистами как с политической силой покончено. В Германии начался бурный экономический рост, напряженность в обществе заметно снизилась. Наступили золотые двадцатые, и политика, особенно такая грязная, как нацистская, больше никого в стране не интересовала. Однако что-то с Гитлером и его партией было не так. В немецком обществе явно присутствовали некие силы в нем и его партии заинтересованные. Когда 20 декабря 1924 года Адольфа Гитлера освободили, он буквально в считанные дни превратился в настоящую птицу-феникс. И он, и НСДАП стремительно ожили, хотя все их считали разложившимися политическими трупами. Сам выход Гитлера из тюрьмы всего через 8 месяцев оказался настолько досрочным, что вызвал у многих удивление, а также понимание. За этим человеком стоят очень серьезные общественно-политические силы. Кто именно зимой 1924 года покровительствовал Адольфу Гитлеру, немецкие историки изучать не спешат по сей день. Действительно, зачем им это делать? Ведь довольно вероятно, силы эти все еще живут во современной Германии. И только черт знает, во что они мутировали за прошедшие годы. Всего через две недели после выхода Адольфа Гитлера из заключения его принимает премьер-министр Баварии. Удивительно редкая в политике честь, если брать в расчет все обстоятельства. Лидер НСДАП дает премьер-министру честное слово, что он и его партия больше не будут устраивать в Баварии перевороты. Гитлеру верят на слово. И уже через месяц НСДАП снимают запрет на деятельность. А еще спустя 10 дней Гитлер на массовом митинге несет такой же политический бред, что и во время пивного путча, чем вызывает в Баварии большой политический скандал. Баварские власти лишают Гитлера права выступать на митингах, вот и все его наказание. За ним действительно стояли серьезные политические фигуры. Скорее всего, те люди из Рейхсвера, которые вели политический проект НСДАП в 1919-1923 годах, передали свои связи с нацистами крупному немецкому капиталу реакционного толка. Он и стал той тайной силой, которая дальше проталкивала Гитлера к власти, думая, что его контролируют. О связях крупного реакционного капитала Германии с Адольфом Гитлером немецкие историки пишут. Но делают это очень плохо, чтобы никто в наши дни не разобрался, у какого гиганта современной экономики прошлое в нацистском историческом пуху. Неприятно ведь? Золотые 20-е стали для НСДАП мрачным периодом застоя. Партия беспомощно барахталась в грязи на политическом дне. На выборах 1928 года она получила всего 12 мест в Рейхстаге, из-за 491 имевшегося. Летом 1932 года эта цифра вырастет до 230. Однако нацисты не теряли застойные годы зря. Они усердно занимались партийным строительством и делали это довольно успешно. Во-первых, Гитлеру удалось прорваться из Баварии на север страны и, наконец, сделать нацистскую партию общенемецкой, потому как до этого все ее считали исключительной региональной баварской политической силой. Во-вторых, именно в эти годы нацисты создали партийный аппарат, который точно копировал настоящий государственный, только работал он куда четче, поскольку был полувоенным по своей авторитарной сути. В каждой земле, в каждом городе, в каждом районе у них имелась местная организация НСДАП. Имелись управления, заменявшие министерство, и собственный отлично отлаженный пропагандистский аппарат. У нацистов была своя армия, СА, которая к 1932 году насчитывала 2 миллиона человек, при том, что в Рейхсвере, согласно Версальскому договору, все еще служило только 100 тысяч солдат и офицеров. К моменту конституционного прихода нацистов к власти в 1933 году У них уже сложилось отлично выстроено государство в государстве, их партия. Именно поэтому им удалось так молниеносно заменить веймарскую демократию на фашистскую диктатуру. Все было к этому готово. Их параллельный государственный аппарат просто ждал приказа партийного руководства взять власть в свои руки. Однако все это произойдет позже. А в январе 1925 года на аудиенции у премьер-министра Баварии в Мюнхене Адольф Гитлер лишь получил разрешение возобновить нацистскую политическую деятельность в республике. Ему еще предстояла долгая борьба, причем исключительно конституционными методами. Вскоре на севере у Гитлера в партийной работе неожиданно возникли проблемы идеологического и личностного толка. Будущий фюрер с самого начала своей деятельности в НСДАП не терпел никакой конкуренции во власти. Он еще в 1923 году выкинул из партии ее отца-основателя слесаря Дрексера, после чего ни один нацистский деятель не смел приблизиться к вершине партии, которую занял Адольф Гитлер. НСДАП стала партией лидерского, фюрерского типа, как ни одна другая в политической истории человечества. Однако во второй половине 20-х годов некая внутрипартийная конкуренция у Гитлера все же возникла в лице Грегора Штрассера. Это его послали заниматься партийным строительством на север, в чем он достиг колоссальных успехов. В принципе, именно Грегор Штрассер превратил НСДАП из маргинальной баварской политической силы в крупную общенемецкую политическую партию. Штаб Штрассера находился в Берлине, штаб Гитлера – в Мюнхене. Они столкнулись уже к концу 1925 года, причем по интересному идеологическому поводу. Штрассер придерживался левых нацистских взглядов, став таким образом лидером левого крыла НСДАП. Да, такое крыло в партии существовало, пока Гитлер его не разгромил. Успехи Штрассера во многом основывались именно на его социалистической риторике. Партия ведь была социалистической, к тому же рабочей, а не только немецкой националистической. Между ними произошло ожесточенное идеологическое столкновение, на партийной конференции в Бамберге, где Гитлер, обладая серьезным ораторским превосходством, в пух и прах разгромил большевистскую ересь Штрассера, заодно отодвинув его от партийной вершины на безопасное расстояние. Гитлер окончательно разделается со Штрассером в ночь длинных ножей. Опасного конкурента арестуют и застрелят в тюремной камере. Это была не единственная идеологическая странность среди нацистского руководства. Первым заместителем Штрассера был Йозеф Геббельс. Социалистическую программу нацизма они разрабатывали вместе. Гитлер увел Геббельса у Штрассера, чем сильно ослабил позиции последнего в Берлине. При этом Геббельс сменил свои социалистическо-националистические взгляды на гитлеровские буквально за одну ночь. Идеология нацизма была совершенно пустой, в смысле ее просто не существовало. Нацисты никогда не продвигали никакой идеи, кроме одной. Они лучше всех. Если в основе коммунизма находятся три тома «Капитала» Карла Маркса и невероятное множество другой подобной литературы, если капитализм базируется на несметном количестве трудов титанов экономической науки, от Адама Смита до Джона Мейнарда Кейнса, то у нацизма нет ничего, кроме книги «Mein Kampf», написанной Гитлером по-быстрому во время тюремной отсидки. Теоретическое обоснование в книге одно, и оно несложное, немцы лучше всех. На объяснение, столь примитивное по содержанию мысли, Адольфу Гитлеру понадобилось 780 страниц текста. Он и вправду был гигантом демагогии. В действительности, еще весной 1920 года на заре нацистского движения у НСДАП появилась официальная программа, в которой была изложена ее идеология. Программа называлась «25 пунктов». Подготовили ее Гитлер, Дрекслер и Федер. Это был набор мыслей, которые вечно бродят среди озлобленных людей, волей судьбы оказавшихся на дне общества. А что еще могли придумать ефрейтор, слесарь и экономист-самоучка, коим являлся Готфрид Федер? Когда в 1933 году нацисты пришли к власти, будучи уже серьезной политической силой, они эти 25 пунктов по-тихому забыли. Хотя еще в середине 20-х грозно размахивали именно на собраниях. Никакими другими идеологическими разработками никто в НСДАП больше никогда не занимался, только практическая работа. Таким образом, единственным официальным документом, где изложена идеология нацизма, являются 25 пунктов, которые написаны тремя маргинальными политиками на коленке во время митинга в очередной мюнхенской пивной. Успех пришел к «Гитлеру из Америки». Осенью 1929 года в Нью-Йорке рухнула фондовая биржа, началась Великая депрессия, от которой больше всех в мире пострадала Германия, о чем речь шла в предыдущей главе. Летом 1932 года НСДАП достигла пика могущества, одержав блестящую победу на выборах в Рейстаг. Однако затем положение НСДАП стало осложняться. На следующих выборах, осенью 1932 года, страну лихорадило, и выборы шли одни за другими, партия потеряла 34 места в Рейхстаге из имевшихся у нее 230. Иными словами, нацисты уперлись в электоральный потолок, составлявший треть немецкого народа, пробить который они были не в состоянии. Если бы их противники, составлявшие в Рейхстаге большинство, договорились между собой, то исторический шанс прийти к власти нацисты потеряли бы, причем, вероятно, навсегда. Осень 1932 года стала для Адольфа Гитлера и его партии решающей. Необходимо было действовать безотлагательно. Экономическое положение Германии достигло своей низшей точки. Принятые правительством меры могли привести к улучшениям в экономике уже в начале следующего года. Так оно и случилось. Если бы ситуация начала улучшаться даже медленно, то поддержка нацистов в обществе стала бы падать. Нацистам требовалось срочно брать власть в стране. Другого такого шанса могло и не представиться. Здесь возникает крайне важный исторический вопрос. Почему Гитлер решил идти к власти конституционным путем? Ведь осенью 1932 года он с неимоверной легкостью мог совершить государственный переворот. В рядах СА насчитывалось уже более 2 миллионов человек. В Рейхсвере состояло лишь сто тысяч военнослужащих. Причем его командование придерживалось крайне реакционных взглядов, а потому выступило бы скорее за Гитлера, нежели против него. То же самое касалось, в принципе, всего государственного аппарата. Зачем тогда нужны были такие конституционные сложности? Дорогостоящие избирательные кампании, закулисные переговоры в Рейхстаге с множеством ничтожных в понимании Гитлера политических фигур. Скорее всего, Гитлер не сам пришел к власти в Германии, его туда привели. Потому он и не волновался за исход осеннего политического сезона 1932 года. Конечно, сделать все законным, конституционным путем было куда лучше, нежели устраивать переворот. Особенно это было важно во внешнеполитических делах, поскольку вести серьезные переговоры с пучистыми демократические правительства Англии и Франции не стали бы. Как мы увидим позже, выстраивание отношений с этими странами и внешняя политика в целом стали краеугольным камнем нацистского правления. Мировое господство было их главной реальной целью. Но начинать нацистам приходилось из очень слабого положения, а потому требовалась долгая и осторожная кампания обмана, чтобы англичане и французы не прихлопнули пытавшуюся приподняться Германию раньше времени. В предыдущей главе о Веймарской республике изложена более или менее официальная немецкая версия того, как Гитлер пришел к власти. Мол, веймарская демократия оказалась совершенно несостоятельной и развалилась под тяжестью экономических трудностей Великой депрессии, а на освободившееся место конституционным путем пришел германский нацизм. Немецкие историки уверяют, что по воле трагических обстоятельств осенью 1932 года страной правила кучка жалких политиков, не способных противостоять нацистскому давлению. Старый Гинденбург, его сын, никчемные фон Папин и фон Шлейхер. Именно в этом и заключалась немецкая трагедия. Мало кто из немецких историков выразил желание за все годы, прошедшие со времени крушения нацизма, исследовать другие возможные причины. Что Германией осенью 1932 года в реальности правили не маразматический Гинденбург и пара дешевых политических клоунов, фон Папин и фон Шлейхер, а некое глубинное олигархическое правительство коллективных Тисанов и крупов. Что эти Тисаны и Круппы стали причиной катастрофы, потому как это они привели Гитлера к власти ради своих корыстных интересов. Конечно, немецкие историки пишут о Тисанах и иже с ними, о том, какую плохую роль они сыграли в гитлеровское время. Однако складывается такое впечатление, что их больше покрывают. Чем разоблачают, уверяя, что они были скорее нацистскими попутчиками, нежели нацистскими преступниками. Скорее всего, так оно и было. Только попутчиками они стали уже году, так в 1934 или в 1936. Кто как? А вот осенью 1932 все эти Тисаны точно являлись нацистскими преступниками и соучастниками. О чем немецкие историки не пишут? Оно и понятно, ведь тисаны сегодня в Германии власть, а задача немецкой истории со времен Гитлера не менялись. Она служанка государства, ей приходится за ним убирать всю ту историческую грязь, которая лежит в страшном немецком прошлом. Как было сказано в предыдущей главе, 30 января 1933 года В результате закулисных махинаций неких немецких политических сил, чьим представителем выступал Франц фон Папин, на должность канцлера Германии был назначен Адольф Гитлер. Однако в действительности к власти нацисты в тот день не пришли, хотя историки и отмечают эту дату в качестве начала нацистского правления в Германии. Да, Гитлер стал канцлером, но в его правительстве имелось еще всего лишь два нациста. Причем оба не играли серьезной роли. Вильгельм Фрик занимал пост министра внутренних дел, но эта должность мало что значила ввиду федерально-земельного устройства Германии на то время. Немецкая полиция подчинялась не министру внутренних дел, а земельным правительствам. Герман Геринг вообще оказался министром без портфеля. Вице-канцлером стал Франц фон Папен. Большинство министров правительства являлись вроде как его ставленниками. Основной властью в стране все еще обладал президент Гинденбург. Однако вскоре стали происходить немыслимые события, и к середине лета 1933 года в Германии установилась таки нацистская диктатура. Та самая, которую все мы знаем из учебников истории. После формирования правительства пошли разговоры о том, что необходимо провести еще одни выборы в Рейхстаг для выхода из сложившегося парламентского тупика. Однако вопрос этот разрешили совсем по-другому, способом, которого в Германии еще не видели. Ровно через месяц после того, как Адольф Гитлер занял должность канцлера, вечером 27 февраля здание Рейхстага загорелось. Пожар был большим. Использовать здание по назначению после него было невозможно. Немецкие парламентарии возобновят работу в здании Рейхстага лишь в 1999 году. На следующий день после пожара, 28 февраля, канцлер Гитлер обращается к президенту Гинденбургу с просьбой подписать подготовленный им указ о защите народа и государства. Более драконовского указа история Германии еще не знала. Нацисты с помощью этого правового акта начинают жестко брать власть в свои руки. Тем временем Геринг заявляет, что Рейхстаг подожгли коммунисты. Штурмовики СА проводят аресты по всей Германии. 2 марта, во время своего предвыборного выступления перед сторонниками в Берлинском дворце спорта, Гитлер обрушивается на коммунистов с обвинениями. 6 марта 1933 года проходят выборы. НСДАП набирает почти 44% голосов. Абсолютный рекорд. Но этого все равно недостаточно, чтобы взять власть в Германии законным путем, посредством формирования большинства в Рейхстаге. Тогда нацисты наносят последний удар. Они выносят на голосование закон о чрезвычайных полномочиях. Это уже финальный акт немецкой трагедии. В соответствии с новым законом в Германии устанавливается тотальная диктатура. Закон, однако, еще требуется принять, для чего нужны две трети голосов депутатов Рейхстага, которых у нацистов нет. Новый Рейхстаг начинает работу 21 марта пафосной церемонией, устроенной нацистами в гарнизонной церкви Потсдама, символе прусского милитаризма. Прибывший на церемонию канцлер Гитлер выражает нарочито подчеркнутое уважение президенту Гинденбургу. Идиллия правых и ультраправых немецких сил в гарнизонной церкви не поддается описанию. Как не поддаются описанию и те события, которые имели место через два дня в здании Берлинской оперы, где после пожара был вынужден заседать Рейхстаг? Здесь, в опере, нацисты первый раз показывают депутатам свое звериное лицо. Всех депутатов-коммунистов, 81 человека, они арестовывают по закону о защите народа и государства. Многих депутатов-социал-демократов они просто не пускают в зал. Само историческое заседание Рейхстага 23 марта 1933 года проходит при невиданных обстоятельствах. В помещение оперы набились штурмовики СА. Здание также было окружено нацистами. Крики, угрозы, неприкрытое запугивание стали предвестниками того, что отныне ожидало Германию. При условии отсутствия в зале депутатов-коммунистов и части социал-демократов, нацисты получили нужные им две трети голосов для принятия закона о чрезвычайных полномочиях. Национал-социалистическая революция свершилась. Гитлер пришел к тотальной власти конституционным, хотя и несколько грубым путем. На что, однако, многие в Германии и за ее пределами закрыли в то время глаза. После принятия закона о чрезвычайных полномочиях Гитлеру понадобилось всего три с небольшим месяца, чтобы навести в Германии новый нацистский порядок. Все политические партии были запрещены, профсоюзы распущены, неугодные средства массовой информации закрыты. Гитлер посадил в концентрационные лагеря около ста тысяч человек. коммунистов, социал-демократов, профсоюзных деятелей и многих-многих других из числа тех, кто мог представлять опасность его режиму. Однако приблизительно через год большинство из них выпустили на свободу. Причем концентрационные лагеря образца 1933 года сильно отличались от тех, что появятся после начала Второй мировой войны. Заключенных лишь унижали, но их жизни не угрожали. Гитлер посадил 100 тысяч немцев, а затем их выпустил, чтобы напугать остальные 70 миллионов. Ему это удалось. К лету 1933 года в Германии воцарился тотальный порядок, никто и слова не смел сказать против новых властей. Взамен Гитлер дал немецкому народу хлеб, покончив с безработицей и нищетой в рекордно короткие сроки. Финальную, а скорее номинальную точку в вопросе нацистского абсолютизма поставили через год, летом 1934 года. Немецкие историки часто утверждают, что у Гитлера имелась серьезная внутрипартийная конкуренция в лице лидера СА Эрнста Рема. Именно поэтому, чтобы устранить такую конкуренцию, мол, и устроили «Ночь длинных ножей». в ходе которой подразделения СС уничтожили руководство СА. Однако если попытаться разобраться в реалиях нацистской номенклатуры на тот момент, то никаких серьезных шансов у Рёма внутри запутанной нацистской бюрократии даже и близко не было. Рюм поссорился с Гитлером еще в 1925 году и ушел из политики. Затем в 1928 году он уехал в Боливию, где прослужил два года советником в армии. Лишь в 1931 году после возвращения Рема на родину его вновь пригласили в СА, потому как приближался час решающей битвы, и каждый опытный нацистский штык был на счету. Однако теперь он никаким лидером СА уже не был. Его лишь назначили начальником штаба, а подавляющее большинство командиров на местах давно были людьми Гитлера. За следующие три года Рёму удалось поставить лишь незначительное количество своих людей на руководящие должности в СА. К лету 1934 года у него не имелось ни единого шанса повести штурмовиков против нового порядка в Германии. Скорее, дело было в другом. Штурмовики СА были уличным кулаком нацистского движения практически с первых дней его существования. Именно с помощью этого, во многом отвратительного кулака, Гитлер боролся против веймарских властей. Теперь же летом 1934 года, когда Гитлер сам стал в Германии властью, ему эта организованная толпа уличных отбросов была больше не нужна. Мало того, они ведь еще и позорили нацистское движение, продолжая устраивать беспредел на улицах немецких городов. Вместо безобразной миллионной толпы штурмовиков СС нацистское руководство решило создать немногочисленные, но элитные СС, охранные отряды. Причем в СС набирали лучших боевиков из СС. Иными словами, после того, как летом 1933 года нацисты зачистили левых, они спустя год решили убрать неудобных им ультраправых. Рёма, его ближайшее окружение, а также подшумок и некоторых других врагов режима устранили за два дня. С 30 июня по 2 июля 1934 года убили около тысячи человек. Странным является тот факт, что чистку устроили всего за месяц до смерти президента Гинденбурга. Старый фельдмаршал был очень болен, а состояние его здоровья знали все заинтересованные высокопоставленные политические лица. То, что Гинденбургу оставались считанные дни, все понимали, и ночь длинных ножей состоялась именно в это время. Немецкие историки признают, что обуздать СА от Гитлера требовали те консервативные силы, которые помогли ему прийти к власти. Незадолго до смерти Гинденбурга они, вероятно, заключили последнюю сделку с Гитлером. Абсолютная власть в стране в обмен на приличный немецкий порядок, в который штурмовики СА никоим образом не вписывались. Президент Гинденбург умер 2 августа 1934 года. За день до его кончины Кабинет министров принимает решение совместить должность президента Германии с должностью канцлера, а человека, занимающего теперь обе эти должности, Адольфа Гитлера, отныне называть фюрером. 19 августа 1934 года в стране провели референдум по этому вопросу. Почти 85% участников референдума поддержали такое решение. 15 путь Адольфа Гитлера к абсолютной власти в Германии завершился триумфом. Через месяц на партийном съезде в Нюрнберге он заявил об окончании национальной революции и о том, что установленный в Германии новый порядок просуществует тысячу лет. Теперь его взгляды были устремлены в Европу, Туда, где ему виделись новые, справедливые границы тысячелетнего рейха, строительством которого он отныне собирался заняться.